Глава первая. Яна. Семь лет спустя. «Мы точно не можем оставить себе этого малыша», — спрашивает дочка, поглаживая мой округлый живот. «Нет, моя хорошая». Захлопываю книжку о снежной королеве. «Мне нужно будет отдать малыша и его родителям». «Почему его мама не смогла сама родить, а попросила тебя?» продолжает заваливать меня вопросами дочка. Это уже стало нашей каждодневной традицией разговаривать о ребенке, который у меня внутри. А малыша, мамой которого я никогда не стану. Я просто суррогатная мать для богатого семейства Багримовых. Моей дочери шесть, и поэтому она многое понимает. У нее проблемы со здоровьем, и выносить ребенка не получилось бы. Я пришла им на помощь, потому что... Потому что нам нужны деньги, Лиза. Мне жаль будет его отдавать, вздыхает дочка. Хочется прибавить, что мне тоже. Но вместо этого я ей слабо улыбаюсь и целую в макушку. Я обещала самой себе, что не стану привязываться к ребенку. Так нужно. Мой срок давно перевалил за 30 недель, и я нахожусь в декрете. Берегу себя и малыша, которого мне доверили, и жду того, что его вот-вот у меня отберут. Но пока, пока он еще во мне, никто не запретит его любить. «Мам, ты посидишь сегодня с дочкой?» Спрашиваю у матери за завтраком на кухне. Она недовольно кривит губы, но отказывать мне не смеет. Мы обе заинтересованы в том, чтобы наш с Лизой переезд состоялся как можно скорее. Моя беременность семь лет назад стала для нее шоком. Знаю, не такой судьбы она для меня хотела, но как уж вышло. Она родила меня поздно, в сорок два. И я стала центром ее вселенной. Единственный и долгожданный ребенок. отрада и счастья для отчаявшейся забеременеть женщине. Она возлагала на меня большие надежды, уделяла мне максимум своего времени, осев дома и переложив на плечи отца миссию добытчика. Музыка, танцы, пение, рисование, борьба, языки — мои дни были расписаны по минутам. Времени для передыха практически не было, потому что мама пыталась реализовать меня во всем, в чем не состоялась сама. Гитару я до сих пор в руки не беру, опять всегда стеснялась. Единственное, что пригодилось мне, — это занятие единоборствами. Когда мне было двадцать, и я поздно возвращалась после университета домой, на меня напали и хотели отобрать сумочку. Но несколько уроков по самообороне, и щуплый воришка слинял, не желая связываться со мной. Потом меня ждало поступление в престижный вуз. После окончания которого папа обещал, что устроит меня на работу в налоговую. Отца не стало в тот год, когда я забеременела, а у матери чуть не случился удар, когда я сказала, что жду ребенка и не стану делать аборт. Это был крах ее планам и мечтам. Я не оправдала ее надежд. Конечно, посижу, не делай из меня изверга, Яна. — отвечает мама, поставив чайник на плиту. — Спасибо, я ненадолго. Всего лишь на УЗИ. Она ничего не отвечает. Новость о том, что я иду на суррогатное материнство, стала для нее еще одним болезненным ударом. Но для меня это был отчаянный шаг на пути к заветному исполнению мечты обзавестись собственным жильем, чтобы не стеснять маму. Я надеваю любимое голубое платье, распускаю по плечам волосы и слегка подкрашиваю губы помадой. Беременность не раздула меня до размеров воздушного шара. У меня вполне аккуратный живот и отсутствуют лишние килограммы. Даже мать-ребенка, которая наняла меня суррогатной матерью, не раз делала мне комплименты. Она своеобразная, немного нервная и часто напряженная». Лена волнуется о здоровье малыша и звонит мне несколько раз на день, чтобы узнать, шевелится ли ее ребенок. Но думаю, что это нормально. Мне сложно ее понять, потому что собственная беременность случилась у меня спонтанно, несмотря на предохранение. Скоро вернусь, малыш. Треплю дочку по волосам. Она пошла не в меня, в отца. У меня светлые волосы, а у Лизы черные, как смола. Я пыталась искать его, и как только увидела на тесте две полоски, пришла в тот клуб, где мы познакомились. Он говорил, что кактус принадлежит его другу. Но в кабинет директора охрана меня не пустила. И больше я не предпринимала попытки его найти, потому что ничего, кроме имени, о нем не знала. «Купишь мне мороженое?» Карие глазки Лизы становятся похожими на взгляд котенка из мультфильма «Шрек». «Куплю, если будешь слушаться бабушку». Она клятвенно обещает быть паинькой и закрывает за мной дверь. Выглянув в окно из подъезда, не нахожу автомобиль Елены. Обычно она никогда не опаздывает на встречу и лично отвозит меня к врачу. Таким является пожелание клиента». Не успеваю я подумать о ней, как мой мобильный оживает. Яна, сегодня меня не будет, произносит Лена. Вместо меня приедет муж. Ладно, отвечаю ей. Мне по большому счету все равно, кто отвезет меня к врачу. Я и сама могла бы добраться до больницы, но Лена против, чтобы я ездила с сомнительными личностями в такси или метро. Поэтому перечить не могу. У него черный внедорожник продолжает она. Номера восемьдесят четыре пятьдесят шесть. Да-да, я вижу его. Спускаюсь вниз, толкаю дверь на улицу, нахожу нужный автомобиль и обмираю на месте. Хорошо, до свидания, Яна. Я не отвечаю Елене, продолжая стоять обездвиженно, потому что из автомобиля выходит высокий широкоплечий мужчина в деловом костюме. Он разговаривает с кем-то по телефону, прижав трубку к уху. И черты его лица мне до боли знакомы, даже по прошествии времени. Это тот самый Тимур. Та же походка, мимика, жесты. Он не стал с годами хуже, увы. Разница только в том, что я с трудом могу назвать его парнем. Теперь он красивый взрослый мужчина. А я... Суррогатная мать, которая вынашивает его ребенка.